Нет воздуха – нет жизни. Воздух – незаметная субстанция. Мы не обращаем на него никакого внимания и даже не помним о его существовании, но сразу же вспоминаем, когда воздуха становится мало или он исчезает совсем. Казалось бы, что такого, дышишь и дышишь, но вот что-то становится душновато, дыхание учащается. Краснеет лицо, и человек пытается найти хоть глоток свежего воздуха, чтобы вдохнуть в себя еще немного жизни. Кроме повешения и удавления существует еще один вид удушья – асфиксия в замкнутом пространстве или асфиксия от недостатка кислорода в окружающем воздухе. Сегодня она встречается нечасто, а вот раньше была довольно распространенным явлением. Например, ребенок во время игры залезал в большой обитый железом сундук, в котором хранили всякие вещи, на котором спали и который был очень тяжел, а вылезти оттуда не мог. Я вспоминаю случай, который произошел в одном селе на заре моей судебно-медицинской юности. Детишки из соседних домов играли в прятки, и один мальчик спрятался так хорошо, что его долго еще не могли найти. Обнаружили его совершенно случайно. В доме был большой старый советский холодильник «Орск» или «Зил», и пацаненок не придумал ничего лучшего, как спрятаться там. Ручка у этого холодильника была устроена таким образом, что изнутри открыть его не было никакой возможности, и ребенок умер от недостатка кислорода в окружающем воздухе. Вот примерно то же самое происходит и с сундуками. В наше неспокойное время чаще случаются другие истории, в которых опять же страдают дети. Например, уже нет такого, чтобы подростки наливали немного бензина в пакет, надевали его на голову и дышали образовавшимися парами, с тем, чтобы у них возникали галлюцинации, красочные и яркие, по рассказам моих приятелей. Сейчас для этих целей используют различные аэрозоли, освежители воздуха, Газ для заправки зажигалок и тому подобное. Такие случаи всегда похожи. Компания подростков весело проводит время где-нибудь в подъезде или в каком-нибудь другом укромном местечке. Ребята выпивают, курят, потом берутся за пакеты. Баловство затягивается, что-то идет не так, и в итоге один из подростков теряет сознание и умирает, а все остальные разбегаются в разные стороны. Так этого ребенка и находят с пакетом на голове. Судя по материалам дел, подавляющее большинство детей, пострадавших от этого вида удушья, вышли из неблагополучных, часто неполных семей, где родители злоупотреблялись спиртным и ребенком почти не занимались. Не раз показанная в гангстерских фильмах ситуация, пытка и последующее убийство человека путем надевания ему на голову пластикового пакета, Тоже из серии асфиксии от недостатка кислорода в окружающем воздухе. Данный способ убийства не очень распространен в нашей стране, но все-таки его применяют. Смерть наступает медленно и доставляет человеку ужасные страдания. Пару лет назад нам довелось проводить повторную экспертизу в связи со смертью в одном из районов Московской области молодого мужчины. Обстоятельства были, скажем так, не совсем обычные. Найден он был в лесочке около своей машины. Деньги и банковские карты пропали, верхняя одежда в беспорядке. Местный судебный медицинский эксперт по неопытности не обратил внимания на некоторые подозрительные внешние признаки, на незначительные повреждения и не провел несколько обязательных в таких случаях исследований. Поставленный диагноз – атеросклеротический кардиосклероз не удовлетворил родственников умершего, и они настояли на повторном исследовании тела в бюро судмедэкспертизы Москвы. Мы сразу же обратили внимание на выраженную так называемую «экхематическую маску», которая не была описана при первичном исследовании, а также на мелкие повреждения на шее. При внутреннем исследовании мы однозначно определили, что на шею было оказано какое-то воздействие. Признаков же атеросклеротического кардиосклероза почти не оказалось. Мы предположили возможность убийства путем надевания на шею пластикового пакета, что впоследствии полностью подтвердилось. Засветились украденные кредитные карты, и в конце концов была выявлена целая организованная группа, именуемая в народе шайкой, как говорилось в фильме, место встречи изменить нельзя, которая убивала и грабила водителей. Бандиты ловили попутки, и если водитель останавливался для того, чтобы подвести их и заработать немного денег, он был обречен. Ну и, наконец, примером асфиксии, развивающейся от недостатка кислорода в окружающем воздухе, может служить следующая ситуация, которая развивается почти всегда однотипно. Канализационный колодец. Группа рабочих собирается проводить там какие-то работы, Один из них спускается и сразу же теряет сознание. Что делают остальные? Правильно, лезут спасать товарища. Спускается второй рабочий и падает рядом. Лезет третий и тоже отключается. Все потому, что никто из них не имеет представления о технике безопасности, о том, что колодец должен несколько часов проветриваться, что нельзя соваться в такие колодцы, без противогазов и уж совсем нельзя бездумно лезть туда, видя, что происходит с другими. То же самое касается погребов, овощных ям и прочих мест, где с течением времени могут протекать процессы брожения, гниения, тления органических веществ с потреблением кислорода и образованием углекислого газа, метана, тяжелых углеводородов, сероводорода. Незнание элементарных правил безопасности, самоунадёжность, нередко наивность, глупость человеческая часто стоит людям жизни. А ведь во многих случаях смерти можно было бы избежать.